Глава 20. Призрак в часовне. Когда уже собиралась войти в дом, из-за угла тихонько свистнули. Крыся с Шуриком успели добежать до моего дома, срезав через лес, и уже поджидали меня у ворот дома дяди Миши. Они сгорали от любопытства. Пришлось снова пересказывать то, что доверительно поведал мне негр про последние дни жизни немого. «Думаешь, кукиш и ухо могли человека утопить?» Протянула я, усаживаясь прямо на траву. «Ты же их лучше знаешь». «Запросто», — хмыкнул Шурик. «А я предложила ему взять, да и позвонить нашим угнетателям. Если негр прав, им тут делать больше нечего. Вот и проверим. Набери и спроси какую-нибудь ерунду, тебе простят». Мол, так и так. В связи со смертью местного жителя возникли подозрения, что деньги мог взять он. Крыся показала мне класс и сунула приятелю телефон. Через минуту Шуряйка нажал отбой и уставился на нас с мукой на лице. Трубку не берут. Это что же получается? А то и получается, буркнула я. Скорее всего, денежки уже у них. Позвони Владу, спроси, может, они уже съехали. Шурик включил громкую связь. Влад отозвался сразу, и подтвердил, что его соседи съехали через какое-то время после того, как побывали у него в гостях. Сказали, что их срочно вызвали назад на работу, но они планировали вернуться. А еще Влад, не подозревавший о громкой связи, заявил, что скучает и не прочь скоротать вечер со мной, потому как нравлюсь я ему без меры, но я кремень, и он опасается, что не вызывает во мне ответного чувства». «Да еще и мое разбитое сердце не способствует нашему близкому общению». Крыся при словах о разбитом сердце почему-то быстро потупила взор, а Шурик пробормотал «Перезвоню». Я в досаде отмахнулась, но тут же снова подозрительно на них уставилась. «Глашка, ты извини, но я Владу немного про тебя и Мирона рассказала». Сразу же кинулась каяться крыся. «Влад этот в магазин ко мне зашел, ну и давай спрашивать. Я же только хорошая». «Сказала, что ты еще не отошла от разрыва с подлецом, ну и все такое». «Ой, ну прости ты меня, он же так хитро выспрашивал». «Сразу видно, адвокат, ещи дни на порождение». Я и сама не заметила, как все ему выложила. «И про деньги?» Ахнула я, но крыся поспешила меня успокоить. «Конечно, нет. Только про то, что его соседи нехорошие люди, и чтобы он с ними больше не пьянствовал, потому как ты этого не одобряешь. Ты уж меня прости». «Думаешь, зря влезла? Отпугнула?» «Ничего, как-нибудь!» От безнадёги махнула я рукой. «Ну что, пойдём часовню осматривать?» Силы у всех были на исходе, но признаваться в этом никто не спешил. Уже на повороте к часовне я снова подумала, что мне как-то не по себе. Крыся, заметив моё томление, задумчиво спросила. «Думаешь, там в самом деле что-то может быть?» «Что ты имеешь в виду?» не поняла я. «Ну, лязгает или воет. Не помню, что там тебе пацан рассказывал». «Не говори глупостей», — отмахнулась я. «Мальчишки любят страшилки. Пугали друг друга камнями или лязганьем. А вы ли тогда твои собаки?» «Я твоих собак больше призраков боюсь», — заявил приятель крыся. «Они укусить могут. А Борюся вообще постоянно на меня прыгает». «А ты когда колбасу ешь, потом руки мой», — возмутилась крыся. «А Шурик...» Всплеснув немытыми руками, вдруг вспомнил, что не взял никаких инструментов, чтобы открыть замок. Оставив нас на дороге, он пообещал вмиг обернуться и исчез за поворотом. Мы же с крыси неспешно шли в сторону реки. За нами, как всегда, следовал Борюся и еще какая-то плюгавая хромая собачонка. Крыся развлекалась, кидая им палку. Я же остановилась завязать шнурок. Разогнулась и, сделав несколько шагов, настороженно замерла. Впереди кто-то был. Точнее, кто-то шел к реке через кусты акации в том же направлении, что и мы. Этот кто-то шел не торопясь, осторожно ступая. «Слышишь?» – прошептала я крысе. Та прислушалась и загнусила. «Ты зачем меня призраками пугаешь? Сама говорила, их не существует». «Да какие призраки? Тут кто-то живой ходит». Шаги приблизились. Теперь крыся просто не могла не услышать их. «Быстро за куст!» — скомандовала я ей и собакам. Мы свернули с тропинки и уселись за кустами в ожидании, когда тип из кустов всё-таки выйдет на тропинку. Я так таращила глаза в темноте, что через какое-то время они стали слезиться, и мне пришлось поморгать. Оттого я чуть не проморгала эффектное появление кравшегося на дороге. На нём была ветровка с капюшоном, надвинутым на лицо, на ногах резиновые сапоги, в руках сучковатая палка, а на плечах — рюкзак. Я обругала себя, что пугаюсь неизвестно чему на ровном месте, и только тут обратила внимание, что крыся дышит, словно загнанный осёл. «Горбун из Нотр-Дама!» — прохрипела она. «Да какой горбун? У него просто рюкзак на спине!» «Так прямо и рюкзак!» — пробормотала крыся. «Не поясничай, у призраков нет резиновых сапог, оставляющих следы. Пошли за ним, как раз поймем, куда он собрался». «Думаешь, это кто-то из местных? Негр, к примеру?» «А что? Зря мы ему поверили. Это он немого опоил, а теперь идет за припрятанным добром в часовню». «А кукиш с ухом? Мы же решили, что деньги у них. Думаешь, они бы просто так уехали?» «А ты уверена, что они уехали?» Может, это злодейское злохитрие. Решили затаиться и понаблюдать, куда мы кинемся на радостях. По логике, если денежки у нас, мы их сразу же к ним и приведем. Занятые обсуждениями, мы потеряли драгоценное время. И когда выбрались на дорогу, чтобы проследить Горбуна, в темноте различить его уже не смогли. «Давай дождемся Шурика», — взмолилась крыся. «Но я упорствовала» потому что потерять из виду занятного типа не хотела. В конце концов, пора положить конец всем этим загадкам. Мы продвигались кустами вдоль дороги, не желая выходить на освещенную луной дорожку. «Что-то скрипнуло», — тихо сказала крыся. «Наверное, дверь в часовню». Я прислушалась. Звук действительно шел оттуда. А вот уже из темноты выплыла и сама часовня. Точнее... Её боковая сторона с небольшим окошком. И тут в ней мелькнул огонёк, а я встала, как вкопанная. «Там что, кто-то есть?» Ухватив меня за руку, пискнула крыся. «А что тебя удивляет?» Отважно спросила я. «Ты же сама предвидела, что там кто-то что-то прячет. Сейчас и узнаем, кто. Ты что, собралась туда зайти?» Заволновалась подружка. «Вот так вот сразу? У нас даже нет оружия!» Как будто в другой раз оружие у тебя появится, — съязвила я. Или ты держишь под кроватью нунчаки? Давай для начала хотя бы попытаемся заглянуть. Давай. Кивнула я, делая вид, что мне не страшно, хотя крепилась из последних сил. И где только шастает этот шуряйка, любопытство перевесило, и я подобралась ближе к окошку. Памятуя, что я до него не достаю, полезла на чуть выступающий фундамент. «Давай дождёмся Шурика!» — шёпотом молила крыся. «Пока его дождёшься, состаришься». Придерживаясь за выпирающие брёвна, я потянулась, встала на цыпочки и ухватилась за оконную раму. Мерцающий огонёк оказался горящей свечой, отбрасывающей замысловатую тень на стену. Но больше я ничего рассмотреть не успела, потому что свеча резко потухла. В кромешной темноте я не могла различить силуэт. Крыся нетерпеливо притаптывала рядом, сопя от напряжения. Глаза мои стали привыкать к темноте, и мне показалось, что посреди церкви стоит что-то черное. И в ту же секунду эта темная масса кинулась к окошку. На мгновение я увидела страшное белое пятно лица с провалами глаз и страшным оскалом. а, -а, -а! Взвизгнула я, попятилась и рухнула вниз. И тут завыли собаки, в вторя моему визгу, а крыся заорала, хватая меня за толстовку. Мы, не сговариваясь, понеслись в прямо противоположную часовне сторону. Слава богу, долго нестись нам не пришлось. На повороте мы врезались в шуряйку. К тому моменту ко мне вернулась возможность рассуждать. Пытаясь одновременно отдышаться и уяснить для самой себя, Что же было в часовне, я оповестила Шурика о страшном лице в окошке. «Вы его спугнули!» — расстроился Шурик, устремляясь вперёд к часовне, несмотря на настойчивые просьбы крыси не ходить. «У меня с собой есть электрошокер», — обрадовал приятель. «Шурик, там кто-то в чёрном, без глаз и со страшным оскалом, свечи перед иконами полит. Что такому чудищу твой шокер, капустная ты голова?» «Без глаз?» — уточнил у меня Шурик, притормаживая. «Ну, знаешь, я его не рассматривала. Оно кинулось, а я закричала. Теперь думаю, что человек просто лицом прижался к стеклу, чтобы рассмотреть, кто там шастает. Крысин Борюся носился вокруг, трава шелестела. Быстрее, может, не успел уйти? Через две минуты мы уже были на том самом месте, откуда стартовали с криками. Шурик сделал нам знак «не шуметь» потому что явственно, как и мы, услышал. Со стороны двери в часовню кто-то есть. Под ногами врага хрустели мелкие камешки из цемента, щедро осыпавшиеся на крыльцо с ног строителей. Крепче сжав в руках шокер, Шурик приготовился к атаке. Внезапно из-за угла показалась чья-то голова. Борюся с лаем бросился на врага, а Шурик счел излишним таиться и тоже с ужасающим хрипением Кинулся на любителя жечь свечи в церкви по ночам. Мы, несмотря на предостережение, рванули следом и смогли увидеть, как Шурик тыкает шокером в человека в светлой куртке. Я успела только крикнуть «Это не тот!». Но человек в куртке, в свете луны оказавшийся Владом, по инерции сделал еще шаг и рухнул на траву. Сколько времени Влад пребывал в неподвижности, не берусь судить точно как по мне, минут 5-7 В продолжении этого времени мы с крысей костерили Шурика за его оплошность, а тот оправдывался. Нас учили действовать решительно и быстро. Внезапность применения — важный критерий эффективности электрошокера. Вы же меня настропалили, без глаз, без ушей. Там был кто-то другой. Буркнула я, укладывая голову Влада себе на колени. Шурик стянул с себя ветровку, И мы подложили ее под спину страдальца. Крыся подергала дверь в часовню, но та оказалась закрыта. Чертовщина какая-то. В это время Влад стал приходить в себя. Пару раз моргнул и, обнаружив свою голову на моих коленях, довольно ухмыльнулся. «И все-таки мне удалось увидеть тебя сегодня еще раз». «Ненормальный», — пробормотала я, а Шурик кинулся извиняться за свои эксперименты с Шокером. «Все нормально, братишка». Влад, потянувшись, вскочил на ноги и отряхнулся. Мне не спалось. Вышел пройтись возле реки. Услышал крик. Причем мне показалось, что кричала Аглая. Кинулся сюда, но не успел. Здесь точно кто-то был. Лампочка над входом еще раскачивалась. И свечами пахло. Я поднялся на крыльцо, чтобы дверь подергать. Потом услышал шум и выглянул. Ну а дальше все. Очнулся в раю. В смысле... «На коленях у Аглаи». Шурик стал шарить глазами по сторонам, но Влад покачал головой. «Все, пока мы тут устроили всю эту катавасию, он уже сто раз сбежал». Я фыркнула, потому что в этот момент мне пришла в голову занятная мысль. А что мешало Владу скинуть черный дождевик и сапоги где-то внутри часовни, выскочить в светлые куртки и сейчас сделать вид жертвы нападения? «Кстати...» «А что вы тут делали?» Наконец додумался поинтересоваться Влад. Крыся скривилась, наверняка подумав то же, что и я. Мало ему Шурик вкатил, раз он так здраво рассуждает. Тоже не спалось. Глашка позвонила, предложила сходить помолиться. За упокой души. «А у вас есть ключ?» Поинтересовался Влад. «Нет, но хотя бы на купол перекреститься», огрызнулась крыся. «Духовная опора в такое время очень нужна». Я закатила глаза, но решила не встревать. Мы подошли, а тут кто-то есть. Обрадовались, сунулись глянуть, а оно на нас прыгнуло. «А ты?» — кивнул Влад на притихшего Шурика. Тот, как видно, размышлял, как бы оправдать свое эффектное появление. «Так я это... ну, тоже прогуляться хотел. До тебя!» — думал, пиво выпьем, и крик услышал. «А ты всегда с собой шокер носишь». «Нет, я не в том смысле, что против, но следующий раз ты пиво пить приходи просто так, обещаю, сопротивляться не буду». Учитывая, что время было позднее, а открывать замок отмычкой под бдительным взглядом адвоката Шурик не решился, решено было проводить Влада до дома. Но он наотрез отказался, мотивируя это тем, что чувствует себя прекрасно. В итоге Шурик повел домой Кристину, а Влад довел до ворот меня». Большую часть дороги он задумчиво молчал. То ли злился за шокер, то ли размышлял, зачем мы бродим по ночам у реки. Когда мы уже почти подошли к дому, он все-таки не выдержал. А ваши ночные похождения никак не связаны с той историей про труп, что ты нашла. «С чего ты взял?» — ответила я вопросом на вопрос. Влад пожал плечами и пробормотал что-то в духе «Ты девушка, у которой на лице написано «У меня есть тайна». Спать я легла в подавленном настроении. Вроде стоило радоваться, что кукиш с ухом уехали. И, возможно, они даже уехали не просто так, а с деньгами. Да вот смерть немого не давала мне покоя. Неужели его убили из-за этих проклятых денег? Молчать об этом значит покрывать преступников. Но и подставлять голову, причем не только свою, было боязно. А еще кто-то продолжал ходить по ночам в часовню, и это казалось странным. Положительный момент состоял в том, что Влад вроде бы оказался непричастен к преступлениям, но и тут наверняка сказать было сложно. Еще и крыся наболтала ему не весь чего. «Ладно, поживем-увидим». И вообще, пока все наши догадки не имели под собой никаких подтверждений.